Глава 5. О том, как герой даёт взятку, чуть не теряет свой новый глаз и оказывается лишён путей к отступлению. <тит> да ты удачная находка. Очень удачная. <тит> Голоса мумии плохо передавали эмоции, но бессмертный определённо был очень доволен. Может быть, даже по-настоящему счастлив. В конце концов, громадный золотой череп определенно нечасто баловали подарками а если вообще ему хоть когда нибудь кто то что то дарил а олег как истинный военный прекрасно знал что шансы на собственное выживание и успешное выполнение поставленной задачи значительно повышаются если задобрить начальство и кладовщика взяткой нет от необходимости рисковать своей шеей ради чужих интересов это не спасет но можно будет отправиться на дело с более качественным снаряжением, большим количеством боеприпасов и, чем черт не шутит, может, даже с огневой поддержкой. То, что сейчас нужно ему персоны являлись одним существом, значительно облегчало задачу боевого мага широкой специализации. «Обещаю, если ты все же погибнешь, то будешь посмертно удостоен звания почетного жителя города». «Твои останки не будут немедленно поставлены на службу общества, а окажутся законсервированы на аллеях памяти до той поры, пока они не станут действительно необходимы городу». «Я горд, оказанный мне честью», — хмыкнул Олег, в последний раз пробегаясь своими глазами обоими глазами по недавно законченному конструкту, а именно — маленькому магическому роботу уборщику по совместительству являющемуся чесалкой для искусственных мозгов номер люкс оказался очень большим состоящим из десятков отдельных комнат спальни гостиная, рабочие кабинеты стоило для животных темница оружейная библиотека бассейн в числе прочего обнаружилась и маленькая волшебная лаборатория Видимо, на тот случай, если запалившийся в элитные апартаменты гость захочет на досуге заняться творчеством или сделать какой-нибудь артефакт на продажу. Лежащих там инструментов и материалов вполне хватило, чтобы изготовить мохнатую механическую гусеницу толщиной в палец. Искусственное насекомое было еще более тупым, чем его животный аналог, однако несколько действий все же умело выполнять. Заползать в щели... вцепляться в органику, выползать из щели вместе со своей добычей на открытое место. И оно было абсолютно автономно и практически неуязвимо к случайным разрядам магии, пробегающим по золотым внутренностям бессмертного. Напротив, заряжалось от них. Сделать подобную игрушку оказалось непросто, но лежащие в мастерской расходники изготавливались из высококачественных материалов с предварительным зачарованием. А Олег до того момента, когда его вместе с кучей других неудачников сослали в Сибирь, настраивал и чинил настоящих боевых големов с куда более скудным набором запчастей. «Однако гибнуть мне что-то не очень хочется», — продолжил он, тем более когда появилась альтернативная возможность добраться до сердец. «Я не знаю ваших законов, но вроде бы по всем существующим в мире правилам сделанные и управляемые чародеем конструкты, считаются точно таким же продолжением его воли, как и заклинания. Все верно. Иначе бы демонологи, техномаги, некроманты, бестиологи, химерологи, алхимики, артефакторы и шаманы никогда бы не смогли стать выше боевых магов, сосредоточенных исключительно на совершенствовании своих собственных сил. Вот только на поле битвы они, благодаря заранее проделанной работе, способны раскатать в тонкий блин чародея примерно равного им уровня не озаботившегося отрядами поддержки, признали дистанционно управляемые мумии. «Хочешь, чтобы сердца для тебя добывали големы? Я могу это позволить, законом подобное не противоречит. Однако ты и твои конструкты не должны причинять вред городу, исключая особняки бессмертных, которые, как сильнейшие слуги-владыки, обязаны заботиться о своей безопасности сами. И материалов, что могут оказаться предоставлены гостю бесплатно, не хватит на нечто крупное и функциональное. К коммуниции данное правило тоже относится. А потому не проси у меня накопители энергии или чего-то еще. Не проблема. Мы с Доброславой выйдем за пределы города и наловим каких-нибудь тварей. С нюхом оборотня это будет несложно, а я не только големостроитель, но и немножечко некромант. Конечно, перед Олегом еще стояла проблема ограниченного времени из-за магической печати на шее, однако он пребывал в полной уверенности, что бессмертный сможет ее оттуда удалить. Если уж во время пребывания в плену ему подобное предлагали, давая возможность вместо прозябания в тюрьме стать боевым холопом царства польского, то древний разумный почти компьютер с уж точно справится. Правда, скинувшего с себя поводок чародея автоматически начнут читать дезертиром и изменником родины. А у него, между прочим, в армии жена беременная осталась. Впрочем, в крайнем случае, вполне можно будет свалить за рубеж и анонимно присылать оттуда молодой вдове алименты и письма, понятные им одним, дожидаясь, пока у Анжелы кончится контракт. И если ты не станешь помогать особнякам бессмертных латать повреждения в защитных системах, то рано или поздно я просто истощу их резервы. Боюсь, все не так просто. Поместья бессмертных в определенной степени автономны и даже сейчас не совсем заброшены. Их главными охранниками являются существа вроде меня, но куда проще и примитивнее. Когда-то я надеялся, что в них тоже проявится полноценный разум, но... Увы, этого так ни разу и не случилось. Вернее, еще при их создании были приняты меры, чтобы подобного не произошло. Печально покачали головами мумии. Олег мысленно добавил к степени сумасшествия своего собеседника еще один балл. От одиночества рано или поздно превратиться в бойного психопата тот, кто в иной ситуации мог бы стать эталонным выдержки и здравомыслия. Но и это еще не все. С тех пор, как ты приблизился ко мне достаточно, чтобы быть распознанным, как иномирец, в отношении тебя действуют особые протоколы. В соответствии с законами Гипербореи, столь ценную персону нельзя выпускать из города раньше, чем с ней проведет беседу кто-нибудь из эмиссаров правителя. Учитывая же, что вероятность подобного события стремится к минус бесконечности, да, легче самому захватить власть над этими руинами или дождаться, пока солнце погаснет. Олег недовольно цокнул зубом, уже чувствуя, как над его головой нависает угроза вляпаться в одну из древних охранных систем. Впрочем, спустя пару секунд ему в голову пришла великолепная идея. «Слушай, а если я вытащу из руин поместья бессмертных нечто ценное? Это же частная собственность, так? Значит, на балансе города оно не состоит, и тебе нужны ресурсы, чтобы выполнять свои функции». Так почему бы кое-что у меня не купить, продав взамен нужные для строительства големов материалы? Думаю, полномочия исполняющего обязанности мэра, ну или кем-то тут числишься, вполне хватит для совершения взаимовыгодных сделок, особенно если они не слишком масштабны. Это... возможно. Пришел к выводу почти искусственный интеллект, вынужденно взявший на себя заботу о руинах подземного поселения. Но я не смогу купить у тебя какой-нибудь мусор. Только то, что мне действительно нужно, чтобы поддерживать порядок в городе. Драгоценные камни, благородные металлы, пригодные для переработки артефакты, свежие тела монстров, используемые для анимации или выкачивания праны. В общем, буду тащить все, а там разберемся. Олегу не очень нравилась идея отправляться в резиденцию одного из сильнейших магов города ради банального мародерства, однако какой у него был выбор? В таком случае у меня к тебе еще несколько вопросов, прежде чем я приступлю к работе. «Спрашивай», — разрешили мумии. «Если ответ не будет находиться в списках секретной информации, то я тебе его дам». Давно пытаюсь понять, почему во всех официальных источниках говорится, что телепатия невозможна, хотя доказательств обратного хватает. Вопрос о том, кто и при каких условиях может прочесть мысли Олега, уже давно мучил боевого мага. Причем подобная информация проскальзывает не только в российской печати, но и в зарубежной, насколько я могу судить. Для обычного заговора с целью ограничения доступа к важным знаниям как-то это слишком масштабно. Телепатия — возможна но, скажем так, крайне трудно трудновыполнима. Все дело в том, что считать с человека показатели его нервной и ментальной активности можно относительно легко — а вот интерпретировать их достоверно почти невозможно. Нужен опыт даже не веков, а целых тысячелетий, чтобы маг-менталист смог овладеть этим навыком. Даже мои создатели не знали ни одного настоящего телепата, кроме владыки кощея Ответ древнего разумного артефакта, хотя и уверил Олега в правильности его догадок, но тем не менее серьезно успокоил чародея. Но в самом деле, где он, а где языческие боги и личности им подобные? Шансов, что их интересы когда-либо пересекутся, гораздо меньше, чем риск смерти от внезапного падения метеорита прямиком на голову. Мало того, что особенности сознания сугубо индивидуальны и зависят от множества меняющихся с течением времени внешних факторов, так еще и цепочки ассоциативных связей подчас формируются самым непредсказуемым образом. В обратную сторону это тоже работает. Я могу мысленно транслировать тебе какое-нибудь оскорбление, к примеру, обозвав грязным варваром, но вот как именно интерпретирует его твое сознание скудоумный глупец, вонючий бродяга, тупой мордоворот или еще какой-то вариант, не возьмусь гадать. Что еще? Номер, в котором мы с Доброславой ночевали, останется за нами? Олегу очень понравилась небольшая лаборатория, в которой он сделал голема. Еще больше ему понравилась библиотека, в которой помимо интересной лишь историкам макулатуры лежало с десяток книг по волшебству. Правда, все они были на гиберборейском. Однако Кощенитка любезно перевела для него название толстых фолиантов. «И боевой маг не поленился бы перерисовать все до доедино имеющиеся там закорючки». В конце концов, язык погибшей тысячи лет назад могущественной сверхдержавы не являлся такой уж большой тайной. Можно было при большом желании найти словарь или переводчика. И что с нашим питанием? Кухня-дворца — одна из немногих систем, которая работает, несмотря на то, что ее никто ни разу не чинил. Да и производство продуктов в городе избыточно. Пользуйтесь и ни в чем себе не отказывайте. Великодушно разрешил бессмертный. «Номер тоже останется за вами, если, конечно, ко мне вдруг не заявится владыка Кощей или кто-то из его эмиссаров, в котором по статусу полагаются лучшие апартаменты. Что еще?» «Вчера я нашел в одной из комнат артефакт, принадлежащий Еге, и, кажется, случайно привлек ее внимание». Олег не сильно обольщался насчет того, что сильнейшая колдунья России, а то и всего мира, не сумеет отследить свой старый магический телефон. «Как думаешь, она может сюда заявиться?» «Зеркало туманов, знаю, я почувствовал его активацию», — кивнули мумии. «Маловероятно, что ей нужна эта вещь. Даже вынужденному отшельнику вроде меня известно, что ими сейчас почти не пользуются». «А почему?» чисто машинально поинтересовался олег маги астрала которые сейчас обмениваются друг с другом мыслеобразами уж точно куда хуже передают информацию на дальние дистанции да и банальное место больше занимают какой то турок лет пятьсот назад изобрел ритуал позволяющий незаметно подключаться к чужим зеркалам и следить через них за владельцами артефактов Вскрылось это почти сразу, и инструкция по проведению нужных манипуляций разошлась по всему свету в течение года, но защитить зеркала туманов от подслушивания и подглядывания, несмотря на все усилия, так и не смогли. Оставалось непонятно, откуда об этом мог знать бессмертный. Впрочем, выучил же он как-то современный русский язык, в то время как при его создании обитатели Киева или там чернигова болтали еще на древнеславянском. Видимо, кощаниты постарались. Или громадный золотой череп каким-то образом мог выкачивать знания из тех гостей города, которые не показались ему интересными или полезными. К тому же и стоят они очень немало, поскольку изготавливаться могут исключительно артефакторами-архимагами. Несколько из моих создателей владели подобными предметами. Самый дешевый из них стоил в золоте по весу подростка. «Где-то 35 килограммов по сегодняшним меркам». «Солидно». Только и смог просипеть Олег, у которого в голове не укладывалось, какую же ценность он вчера безжалостно уничтожил. Тем более личный магический телефон бабы Яги определенно не являлся самой дешевой моделью из линейки себе подобных устройств. «Интересно, а она от подглядывания его все же защитила как-то?» или просто решила, что кто хочет, пусть попробует за ней пошпионить, ведь тогда появится прекрасный повод вернуться на время к старой, проверенной веками диете, основной частью которой являются добрые молодцы да красные девицы. Тогда последний вопрос. Ты можешь дать мне хоть какую-нибудь информацию о поместьях бессмертных? В каких частях города они расположены хотя бы? Тебе не придется слишком далеко ходить. По помещению пронесся порыв ветра, собирающий воедино всю лежащую на полу пыль. А потом из нее в воздухе выстроился макет квартала, в центре которого и находился легко узнаваемый дворец вечной жизни. Притом собеседник Олега еще и смог каким-то образом раскрасить поднятый им воздух мусор, выделив ряд объектов. «Вот эти особняки тебе нужны. Самые большие и красивые принадлежат моим отцам». Более мелкие постройки предназначены для их слуг и вассалов. Впрочем, может, кто-то и спрятал сердце в секретном подземелье, вход в которое замаскирован где-нибудь в сарае для дров. Почему бы и нет? Там искать будут в последнюю очередь. Доброслава обнаружилась там, где Олег и ожидал. В библиотеке. Девушка, высунув язык от усердия, перерисовывала в нашедшийся здесь же толстый блокнот с пустыми страницами содержание приглянувшегося ей фолианта. Скорее всего, по магии воды, поскольку именно к этой стихии оказалась склонна оборотень. Вчера они на пару перерыли все местное книгохранилище в поисках текстов, которые было бы неплохо изучить. Ни кощенитку, ни загремевшего в армейской училище чародея не допускали к действительно тайным знаниям по причине плохого происхождения, хотя и принадлежали они вроде к совсем разным обществам. А здесь жизненно нужная им информация лежала в свободном доступе. Ну, почти свободным ведь на руках читателей по-прежнему красовались, способные их обездвижить убить, магические браслеты, а вынести хотя бы один из фолиантов за пределы отведенной им комнаты не давала местная защитная система, накануне едва не прищемившая дверью нос, ринувшийся на прорыв в Доброславе. Целых четыре из бегло просмотренных ею книг предназначались для геомантов. Видимо, при проживании в подземной полости умение прокладывать новые ходы на поверхность или укреплять потолок пользовалось популярностью. Да и широко использующиеся местными в роли накопителей и проводников энергии драгоценные камни и металлы валяются под ногами только у тех, кто способен разглядеть их сквозь толстый слой породы. Три относящихся к единой серии толстых тома растолковывали те или иные тонкости магии смерти. Впрочем, читать написанное скорее всего, на человеческой коже символы, ей Олег строго-настрого запретил. У его интуиции при одном взгляде на данные предметы начиналась истерика, а чутье некроманта-самоучки утверждало, будто содержащейся в тонких страницах силы хватило бы на локальный зомби-апокалипсис. Парочка сборников рецептов могла сгодиться алхимикам. Возможно, некоторые древние составы сейчас мало кто знал. Ну а если и нет, то ценители древности все равно оторвали бы подобную диковинку с руками на любом аукционе. Невероятно огромный фолиант с рожей какого-то демона на обложке не смогли ни снять со специальной подставки, ни открыть. Хотя обороти не пыталась с приложением всех своих нечеловеческих сил, поскольку обитатели нижних планов реальности виделись ей единственным относительно возможным способом свалить живой от гостеприимства бессмертного. Но, видимо, таящиеся внутри зловещие секреты магии являлись слишком опасными, чтобы не снабдить подобную княженцию защитой от дурака. Среди литературы наличествовали также том химерологии, учащий смешивать между собой разумных существ с целью выведения обладающего новыми интересными свойствами потомства, и руководство морского мага, посвященное защите океанических судов от разного рода опасностей. Последняя Доброславу заинтересовала больше всего. Методы отпугивания кракенов и договора с элементалями ее не слишком-то вдохновляли, но помимо этого книга содержала и краткий перечень боевых заклинаний стихии воды. По меркам гиперборийцев, краткий, страниц на сто с хвостиком. Но как прошла беседа? Ради появившегося в комнате чародея нитка не стала отвлекаться от своего занятия. Хорошо, хоть она больше не разгуливала в одном белье, а надела халат, нашедшийся в помещении с бассейном. Оборотень не то чтобы была идейной нудисткой, но полностью подходящую ей одежду найти удавалось редко. А обычные тряпки банально мешали трансформироваться, больно врезаясь в обрастающие мускулами метела до тех пор, пока не рвались от напора плоти, возникшей под воздействием магии. Из хороших новостей. В ближайшее время мы будем жить здесь, в роскоши и достатке. Нежить нас даже будет кормить до отвала. И мы сможем оставить себе, если и не совсем все из того, что найдем в особняках местных аристократов, то, по крайней мере, большую его часть. Олег не слишком-то верил бессмертному, но громадный золотой череп определенно руководствовался в первую очередь логикой, как и знакомые боевому магу разумные автоматроны. Даже если такие существа и задумали недоброе, то не станут нарушать своих слов в мелочах, чтобы раньше времени не навести своих собеседников на лишние подозрения и не увеличить вероятность провала. К тому же доставлять обреченным на гибель лишние неудобства из прихоти они тоже вряд ли станут, ведь прибытка никакого, а эффективность временных партнеров снижается. Из плохих. «Город нам с браслетами не покинуть». Амуницию мы сможем приобрести только за свой счет. И рисковать своими шкурами придется, причем начинать нужно прямо сейчас. По крайней мере, так будут дела идти поначалу. Потом я, возможно, сумею создать големов, которые будут сражаться и гибнуть, пока мы сидим где-то далеко и в полной безопасности. Ты настолько хорош? Отвлеклась от своего занятия Доброслава и принялась разминать руку, которая, видимо, сильно затекла за время копирования гиперборейских текстов. Нет, я, конечно, видел эту штуку, которая таскала за собой кости дракона, но она не показалась мне чем-то интересным. Любой опытный воин с нормальным оружием просто расстрелял бы ее с безопасного расстояния, не подставляясь под удар. Те остатки автоматрона, который грохнулся с высоты четырех километров? Будь в моем распоряжении нечто лучшее, И мы бы никогда не встретились, поскольку из тайги к людям я бы выехал с полным комфортом на транспорте, делающем по 100 или 200 километров в день. Презрительно фыркнул Олег, считавший себя очень неплохим техномагом. Скорее всего, даже лучшим, чем целитель. В конце концов, машина, в которой внезапно обнаружилась неисправность, вызванная слишком смелым экспериментом или чрезмерными нагрузками, рано или поздно восстановит свою работоспособность целиком и полностью с помощью молотка, запчастей, волшебства и русского мата. Может, даже и лучше станет. А вот с людьми провести аналогичные процедуры без полноценного воскрешения или как минимум высшей некромантии не стоило и пытаться. Жаль, что в Сибири очень мало сложной техники. И купить в свое личное пользование механического слугу мне пока не по карману. А то бы черта с два меня вообще за борт выкинули при таком-то телохранителе. «Ладно, ладно, верю. Ты великий повелитель самоходных железок и лучший друг летающего парового котла». Примирительно подняла руки кощенитка, которая, скорее всего, возможности высоких для этого мира технологий сильно недооценивала. Во всяком случае, Олег не слышал, чтобы у сибирских язычников имелись опережающие свое время техномагические шедевры, построенные по чертежам исчезнувших цивилизаций. Даже ружья и те были у них изрядной редкостью. Впрочем, нехватку пороха и пуль с лихвой искупали зачарованные стрелы, в отдельных случаях способные по своему разрушительному потенциалу уподобиться выстрелу из противотанкового гранатомета. Хорошие боевые артефакты запросто могли уравнять на поле боя многотонную металлическую махину и худенького доходягу в нелепых с виду меховых одеждах. Ну, пойдем добывать сердца бессмертных, пока у нашего гостеприимного хозяина терпение не кончилось. Заодно, может, и другие интересные книги отыщем. Или артефакты какие-нибудь. Магические предметы, оставшиеся от предков, в моем роду считались намного большей ценностью, чем целый бочонок золотых самородков. Главное, чтобы эти книги и артефакты не нашли нас первыми. Олег испытывал какие-то очень нехорошие предчувствия от предстоящей прогулки. Оракулу-самоучке оставалось только выяснить, при каком направлении движения его интуиция будет ворчать меньше всего, свидетельствуя хотя бы о приемлемых шансах на выживание. Они ведь могут, точно могут, зуб даю. Хочешь твой, хочешь мой, а хочешь любой из тварей, которые нам сегодня встретятся. Хаотическое блуждание по кварталу бессмертных всего за полчаса привело боевого мага в состояние тяжелой мигрени и легкой паники. Нет, гулять по ровным и лишь кое-где присыпанным мусором дорожкам оказалось вполне безопасно. встречающиеся через каждые несколько сотен метров нежить их не трогала, а столь высокая концентрация мумий достаточно надежно отпугивала монстров от этого места. Те же чудовища, которые не отличались понятливостью, банально становились десертом для иссохших от времени созданий, поскольку их прана позволяла главе города временно перенаправить часть своих мощностей на другие задачи. Вот только соваться за ограды поместьй, каждая из которых занимала площадь в десятки гектаров и было по сути целым комплексом из нескольких построек, интуиция Олегу очень не советовала. и хорошо отточенное магическое восприятие тоже чародей буквально чувствовал как за воротами нужных им строений пульсирует энергия а его спутница с ее сверхострыми чувствами не раз и не два засекала по звуку движения начавшаяся там при появлении поблизости людей фу готовься к бою Вдруг сморщилась Доброслава, сбиваясь с шага и начиная увеличиваться в росте, одновременно отращивая клыки и когти. Псоглавцы! Они были здесь не больше нескольких часов назад. Этими вонючими псинами откуда-то очень сильно несет. Олег не знал, радоваться ли подобному открытию или печалиться. С одной стороны, живым и разумным существам в подземном городе оказалось бы полезно сотрудничать друг с другом, но с другой... Собакоголовые гуманоиды, в Европе называемые гнолами, бесспорно не являлись самыми приятными на свете созданиями. Некогда они не числились самым настоящим бичом рода людского, поскольку любой другой пищи предпочитали человечину. Щенки псоглавцев при соблюдении правильной с точки зрения их расы диеты вымахивали в более чем двухметровых бугаев, мало уступающих оборотням и частенько имеющих колдовские способности. Больные и раненые на лечебной диете из представителей вида Homo sapiens побеждали любую инфекцию и отращивали утерянные конечности. Вроде бы даже старости эти твари могли без всякой активной магии победить, если их пенсионеры выжирали в одну клыкастую харю население деревни средних размеров. Человечина была для них и панацеей, и стимулятором, и деликатесом. Поэтому встречались ныне гнолы лишь в самых глухих уголках Земли, куда их без всяких договоров о международном сотрудничестве загнала дружно-геноцидище псоглавцев кормовая база. Вот как? Мне казалось, кащениты не враждуют с этим народом. Правильнее будет сказать, что мы одни из немногих, кто с ними временами расходится без кровопролития. Поморщилась девушка, видимо, не питавшая к данному виду нелюдей теплых чувств. Нам не нравится терпеть рядом с собой людоедов, иногда нападающих население, однако выбор торговых партнеров после завоевания Сибири вашими солдатами несколько ограничен. А так, если охотники встречаются вне священных мест, где древние клятвы мешают нам обнажать друг против друга оружие, то частенько из леса возвращается домой только один отряд. Думаю, это наш шанс обзавестись припасами. Олег уже сражался один раз с представителями данной расы и был бы не против закрепить опыт. Имущество собакоголовых людоедов им с доброславой очень пригодилось бы. К тому же вряд ли гнолы пришли в подземный город с какой-то иной целью, кроме мародерства. А значит, они или знают безопасные места, или разрядили на себя какую-то часть ловушек. Главное, чтобы на основе их тел не восстала из мёртвых какая-нибудь могущественная нежить, бывшая раз в двадцать опаснее, чем потребовавшееся для её создания сырьё. Скольких ты почуяла? Их восемь... Нет, девять. Частично трансформировавшаяся доброслава глубоко втягивала мохнатыми ноздрями воздух. Голос её стал невнятным и порыкивающим. но боевой маг уже приловчился более-менее сносно понимать находящегося в боевом обличье оборотня. Да, определенно девять. Запах идет со стороны дыры вон в том заборе. Трупов не вижу, магию не чую. Олег осторожно присел на корточки рядом с небольшим отверстием, выдущей по периметру ближайшего поместья четырехметровой высоты каменной плите, выполняющей роль ограды. У самой земли, которую взрыхлили чьи-то когтистые лапы, Действительно красовалась небольшая дыра, в которую он смог бы протиснуться лишь с большим трудом. Края проходов имели следы сколов, но выглядели те какими-то оплывшими. Похоже, пройдет еще несколько суток, и владения одного из бессмертных затянут нанесенную им рану. Рискнем? Вместо ответа Доброслава едва слышно, но все равно с пробирающей до глубины души кровожадностью рыкнула и буквально ввинтилась в отверстие, казалось бы, слишком узкое для широких плеч оборотня. Впрочем, судя по влажному треску выходящих из сумок суставов, девушка просто изменила на несколько секунд свои габариты, чтобы не застрять. Если подумать, то подобный способ пробираться на территорию поместья стоит признать оптимальным. Входы и выходы логично было бы оснащать наибольшим количеством охранных систем, ведь именно через них, скорее всего, поперли бы злоумышленники в то время, когда город еще имел нормальную жизнь. Да, определенно, стену бы им долбить никто не дал. Решил Олег, когда спустя три секунды с той стороны ограды не донеслось ни одного подозрительного звука. Он осторожно встал на четвереньки и пополз следом, стараясь шуметь как можно меньше. и Если застать гнолов врасплох, то их с доброславой шансы на победу могли резко увеличиться. В таком случае при пересечении обычных участков охраняемого периметра мы имеем шансы нарваться лишь на защиту от воров или убийц. Тоже мало радости, но перед такими системами ставит задача в первую очередь не уничтожить нарушителя, а задержать его. Ну и предупредить хозяина и полицию, само собой. Вот только данных функций нам сейчас бояться вроде бы не следует. Территория за оградой оказалась буреломом. Ну или, во всяком случае, очень-очень плотно заросшим крайне колючей растительностью садом. Видимо, когда-то тут росли розы или крыжовник, но с исчезновением садовников кусты стали стремительно дичать и разрастаться, пока не заполнили собой все в несколько слоев. Густое переплетение колючих ветвей с относительно небольшими листочками не вызывало желания лезть в него без кольчуги или топора. Но, как минимум последний, Угнолов с собой точно был, ведь чем-то же они прорубили себе дорогу куда-то вглубь поместья, отшвыривая мешающие им ветки в стороны. «Будь осторожен, маг, и держи наготове свои заклинания!» — едва слышно прорычала Доброслава, очень осторожно ступающая по сделанной псоглавцами тропинке. Оборотни были большими и сильными, Но вот наступить нежной подошвой лапки на старую сухую колючку с торчащими вверх трехсантиметровыми шипами им было бы очень бобо. Я чую кровь, много отвратительно смердящей пёсьей крови. Думаю, разумные шакалы лишь несколько часов назад повстречались с одним из стражей этого места. И до них не слишком далеко. Не проблема. После недавнего сеанса высшего исцеления аура Олега полностью пришла в норму, и теперь он мог... Ну, кое-что он мог. Одной из главных проблем боевого мага третьего ранга являлся крайне малый запас энергии, который даже в здоровом состоянии плохо подходил для затяжного сражения. Особенно если впустую тратить силы на поджигание противников или швыряние в них разной дряни при помощи телекинеза. С другой стороны, Благодаря прекрасному контролю он мог относительно легко и с крайне небольшими затратами парализовать врагов, ослепить их, расслабить им сфинктер, в общем, на несколько секунд отвлечь в достаточной мере, чтобы добивание цели не вызвало ни малейших трудностей. О, смотри, палатка. Олегу казалось, что он говорил очень тихо, практически шепотом. Но, видимо, слух у псоглавцев оказался очень чутким, а, может быть, они просто нервничали из-за окружающей обстановки, а потому реагировали на каждый шорох. В общем, из нагромождения палаток и шкур, которому вывела проложенная гнолами тропа, выскочили две сутулые и худощавые, но все равно очень большие мохнатые фигуры с оружием. И без всяких разговоров пустили его в ход. Один из них... бросился с громадным двуручным боевым топором на оборотне, а второй, видимо, предпочитал дальний бой, поскольку резким взмахом своей лапы послал в полет, ранее сжатое в ней короткое копье. Только полученная за время службы реакция позволила боевому магу вовремя отшатнуться в сторону, когда мимо его щеки на расстоянии сантиметра пролетел тяжелый и острый дротик. Промедли он хотя бы секунду — и мог бы снова потерять лишь недавно выросший заново глаз. А вслед за первым метательным снарядом уже несся второй. Рядом с палаткой оказались сложены штук шесть или семь подобных палок с острым наконечником. И следующий бросок оказался нацелен даже лучше первого. Впрочем, сложно было ожидать косорукости от существа, которое регулярно тренируется со своим оружием, поскольку от этого зависят его рацион, здоровье и жизнь. Не возникни перед животом Олега пленка магического щита, при столкновении с которым снаряд потерял всю свою инерцию и шлепнулся под ноги чародею, парню пришлось бы спешно регенерировать себе новую печень. Задрал. Выругался волшебник, напрягая свой дар и подхватывая своей волей валяющиеся у ног псоглавца короткое копье. Наклонившийся за третьим дротиком нелюдь, должно быть, очень удивился, когда оружие само подпрыгнуло ему навстречу. и вонзилась прямиком в пах прикрытая лишь повязкой из шкур до да толстым слоем родной шерсти скулящий вои и виг раздавшиеся через пару секунд понадбившихся организму гноло чтобы болевой импульс дошел до мозга а грудь набрала необходимого для криков воздуха подтвердили тот факт что раньше это существо было мужского пола а теперь таковым уже не является доброслава тебе помочь сама справлюсь Противник и щенитки был выше и сильнее среднестатистического человека. Вот только оборотень порвала его, как злой дворовый пес, вышедшего на прогулку домашнего котенка. Пытавшуюся обрушиться на нее секиру, напарница Олега перехватила одной лапой, а второй полоснула псоглавца по горлу, раздирая его в лоскуты. Как результат, Доброславу окатила брызнувшими из умирающего струями крови, от которых она теперь старательно отплевывалась. «Дохлые они какие-то. Не в том смысле, что нежить, а просто помяли их основательно. И зельями смердят, как аптекари». «А? Да, действительно. Повезло нам». Олег внимательно изучил лежащее под ногами кощенитки тела и скулящего невдалеке гнолы, еще не сумевшего распрямиться и прижимающего к паху обе лапы. Действительно, и тот, и другой имели на своих телах многочисленные раны, замазанная какой-то бурой кашицей. Но это все равно не могло скрыть того, что вместе повреждений плоть не людей вздулась и покраснела, выдавая идущие полным ходом воспаления. Для холодного или огнестрельного оружия такая картина по мнению целителя была не слишком-то характерна, а вот для укуса какой-нибудь ядовитой твари самое то возможно потому с псоглавцами и получилось справиться так легко. Подобранный чародеем Дротик поставил точку в жизни новоявленного Евнуха. И теперь уже никто не мешал двум авантюристам осмотреть то место, которому их вывела расчищенная гнолами тропинка. Они, люди, кстати, прокладывали ее достаточно уверенно, раз безошибочно вышли к крыльцу особняка, оформленному в так называемом греческом стиле, то есть с поддерживающими крышу резными беломраморными колоннами. Или сами греки этот стиль успешно скопировали у более развитой цивилизации? В любом случае, колючий кустарник на бесплодном камне не пророс, хотя, наверное, и пытался, и только тянул в его сторону свои ветки. И именно поэтому гнолы решили разбить лагерь вместе где они хотя бы повернуться могут без боязни лишний раз подвергнуть свой мохнатый зад экстремальному иглоукалыванию. На нескольких растопырившихся в разные стороны жердях была натянутая линяла и местами облысевшая шкура какого-то крупного животного, а под ней были свалены в кучу тощие мешки из-за постоянного трения спины носильщиков, вытершиеся и обленявшие еще сильнее. Чернело несколько пятен, оставшихся после розжига костра. Отдельно стоял тщательно закрытый крышкой бочонок, в котором немедленно сунувшая нос внутрь Доброслава обнаружила воняющую тухлой рыбой маслянистую жидкость. Ничего ценного нет. Олег осторожно распотрошил пожитки псоглавцев, вытряхивая их телекинезом. На запыленный мрамор посыпались вязки сушеных грибов, пластинки вяленого мяса, клубки суровых грубых ниток, иголки разной толщины, рыболовные крючки — Мелкие шкурки зверьков, каменные или стальные наконечники для стрел и прочий скарб примитивных охотников-собирателей. Хм, в прошлый раз мне куда более богатые гнолы попались. Раз на раз не приходится. Пожалуй, плечами доброслава с видом бывалой грабительницы. Тем более эти шакалы шли в место, откуда либо приходят с богатой добычей, либо не возвращаются совсем. Зачем им было с собой какие-то ценности брать? Входная дверь у здания отсутствовала, поскольку то ли сгнила, то ли гнол и пустили ее на дрова. Но Кощенитка неожиданно сильно заинтересовалась выбитыми в камне над входом рунами, которые, может, и выветрились слегка, но все же оставались вполне читаемыми. «Это не дом бессмертного, это лишь место проживания... подателя красоты?» Оборотень не смогла сразу подобрать на русском языке нужный эпитет к прочитанному ею гиперборейскому слову. «Я не очень понимаю, кто это. Придворный художник или, может быть, гример? Да хоть любовник. Мои предрассудки не настолько дремучи, чтобы имело серьезное предубеждение по отношению к имуществу тех, кто давно умер, даже если они при жизни были геями». Олег осторожно заглянул внутрь здания и ничего не увидел. «Совсем ничего». Внутри уже в нескольких метрах от двери царила практически непроглядная тьма. Нет, окна-то в строении имелись. Но поскольку их никто не мыл много веков, то они заросли пылью слишком сильно, чтобы пропустить внутрь хоть один лучик искусственного света. Возвращаемся. Нам придется наделать факелов из той колючей гадости, дротиков и вонючего масла гнолов. Иначе черта с два мы внутри что-нибудь найдем. «Свет и треск огня нас выдадут еще на подходе», — задумалась Доброслава. «А впрочем, зачем нам вообще сюда лезть? Те двое, которых мы прикончили, вряд ли являлись последними выжившими из всего отряда. Скорее всего, через несколько часов гнолы сами нам сюда всю добычу вынесут». «Логично. И, может быть, их даже будет куда меньше, чем семеро», — согласился Олег, мысленно отвешивая себе подзатыльник. И как он сам не додумался до такого простого решения, как засада? Наверное, сказывается опыт службы в армии, где основной тактикой для линейных войск является грубый натиск. Солдаты не прячутся от врагов, это враги прячутся от солдат. Вот только боевой маг третьего ранга как-то подзабыл, что за спиной нет не только армии, Ну и хотя бы его собственного десятка стрельцов, способных и дружным залпом пищали поддержать, и в рукопашные супостаты бердышом огреть, как следует. Тогда по караулю, пока я буду маскировать покойников под живых псоглавцев. Уверен, мне по силам так загримировать свежих зомби, что обман вскроется лишь после того, как они вцепятся кому-нибудь в горло. Зачаровать свежие тела так, чтобы они вели себя нужным образом, труда не составило. Для этого Олегу даже не нужно было владеть азами магии смерти. Хватило бы и простого целительства. Мышцы гнолов еще могли сокращаться под влиянием возникающих в них электрических импульсов. То, что мозг давно умер из-за недостатка крови и кислородного голодания, организм понимал далеко не сразу. Резервов его прочности еще хватало на несколько часов почти нормального функционирования большинства тканей. Ну а удалить грязь из свежих ран и заставить стянуться порванную плоть вообще было задачей для санитара-недоучки. В результате любой, кто взглянул бы на палатку со стороны, увидел одного отдыхающего на шкурах псоглавца, чья грудь мерно шевелится, и одного присевшего на так кстати сохранившуюся мраморную скамеечку часового, не убирающего с колен массивную секиру и подозрительно пялящегося в сторону дыры в заборе. Олег и Доброслава, вооружившиеся трофейным оружием, спрятались за мраморными колоннами. Обоняние у псоглавцев, конечно, было острым. Однако они все же, подобно большинству млекопитающих, получали основную информацию об окружающем мире с помощью зрения. А кровь человека или оборотня в коротком бою не проливалась. Запах же пота могло заглушить гарью от факелов и вонью, использованной гнолами мази для заживления ран. Следовательно, оставалась некоторая надежда, что гнолы их не учуют. Напарники подождали немного, а затем еще немного и еще немного. Несколько раз им приходилось отходить в колючие кустики и прибегать к помощи волшебства, чтобы заглушить подступающую жажду. Свежие зомби стали обычными зомби, поскольку органы их тел отказывали один за другим. И чародей упокоил свои создания, чтобы попусту не расходовать силы. Времени в засаде прошло немало, однако из глубины дома даже спустя много часов никто так и не появился. «Думаю, ждать больше не имеет смысла», — решил Олег, прислушиваясь к голодному бурчанию в животе. Нет, благодаря своим познаниям в целительстве он мог бы обойтись без пищи очень-очень долго, особенно при соблюдении относительной неподвижности. Однако убранный при помощи заклинаний дискомфорт не мог избавить от упадка сил. Нам надо идти внутрь. Или искать другое место, менее опасное. Сильно сомневаюсь, что оно здесь есть. Если бы мой народ мог спокойно гулять по жилищам наших предков, то мы бы давно восстановили свое былое величие. Доброслава нервно переступала с ноги на ногу. Вернее, с одной мохнатой лапы на другую. «По крайней мере, если эти двое вернулись, пусть те изранеными, то первые ловушки или стражи не должны быть особо сильными. Уверена, мы можем дойти до места, где их ранила а дальше не пойдем, мы же не идиоты. Да и торопиться с тем, чтобы исполнить желание бессмертного, вроде бы особо некуда». С последним я бы поспорил. Олег потер шею, на которой красовалась магическая печать. Впрочем, куда больше потенциально опасной татуировки, его беспокоило недавнее использование волшебного зеркала. Впрочем, тревога по этому поводу постепенно утихала, ведь прошли уже почти сутки, а он до сих пор оставался жив. Правда, непонятно, по какой причине. Возможно, Баба Яга установила на свое выброшенное имущество хитрющую защитную систему, которую даже она сама взломать с ходу не могла. К тому же бывшая любовница Кощея могла не сильно переживать по поводу того, что кто-то увидел ее обнаженной. Ведь не на пустом же месте в русских народных сказках появилась типовая последовательность действий хозяйки избушки на курьих ножках при появлении гостей мужского пола «накормить, напоить, спать, уложить». А может, одна из сильнейших чародеек мира просто ленилась лично тащиться в далекое сибирское подземное поселение за поврежденным артефактом и нашедшим его наглецом, или посылать за ними своих доверенных слуг, поскольку имелись более важные дела? Ладно, думаю, мы действительно можем дойти до того места, где ранили этих гнолов. Особенно если на всякий случай пустим их впереди себя. Внутри построенное по гиперборейским стандартам здание оказалось пустым. Большая часть интерьера за прошедшие столетия разрушилась полностью, превратившись в лежавшие по углам горстки праха. Голые стены и пол в неровном колеблющемся свете самодельного трещащего факела создавали впечатление, что напарники пробираются по каким-то катакомбам, а не исследуют ранее жилые комнаты. Мародеры тут уже были. И не раз. Олег углядел под ногами длинную, ровно продолбленную канаву. Скорее всего, оттуда извлекли сделанные из драгоценного металла энерговод, без которого подобное жилье было просто немыслимо. Вопрос лишь, в каком веке? Думаю, в разных. Доброслава указала лапой на горку мусора, в которой с некоторым трудом удалось распознать истлевшие человеческие останки. Впрочем, отличительным их признаком скорее являлись проржавевшая кольчуга и короткая шипастая палица. Бессмертный же говорил, что мы не первые, кого он посылал за сердцами. «Твои зомби пока живы?» «Ну, можно сказать и так. Два немертвых гнола, чьи тела по воле чародея снова восстали из мертвых, застыли в шагах в тридцати впереди своих убийц». Однако пока на относительно свежих псоглавцев не покушалось какое-нибудь страшилище, выскочившее из темноты. «Стоп! Ты это слышишь?» Усиленные при помощи магии чувства волшебника засекли какой-то скрежет и цоканье, гулко отдававшееся в пустых каменных коридорах. «Вот только шел он от крыльца, а не из глубины строения!» Неведомым образом стражи этого места обогнули непрошенных гостей и зашли им в тыл, отрезав дорогу к отступлению. Да, слышу. Но совсем не чую. Доброслава швырнула факел в сторону приближающихся врагов, и свет пламени выхватил из тьмы высокие и очень худые фигуры, лишенные плоти. На напарников надвигались четыре белоснежных скелета, на чьих костях не имелось ни кусочка плоти. Притом эта нежить вряд ли создавалась на основе людей, ведь их пасти больше напоминали собачьи, да и вообще анатомия имела очень много отличий от человеческой. А примитивное оружие, сжатое в руках, очень схоже с трофеями напарников. Бей, дохляков!